Фрау Труда жила была маленькая девочка, очень страстивая и любопытная. Когда родители велели ей что-нибудь сделать, она их не слушала. Разве мог выйти из этого для нее толк? Как-то раз она сказала родителям: "Я столько всего слышала о Фрау Труде, непременно как-нибудь ее навещу. Говорят, она такая странная и необычная." И что будто бы в дому у нее такое множество разных диковин, что мне не терпится на все это взглянуть. Но родители ей строго-настрого это запретили, сказав: "Фрау Труде дурная женщина и занимается темными делами. Если только ты к ней пойдешь, то ты нам больше не дочь." Но девочка не послушала запрета родительского и все-таки отправилась к Фрау Труде. Приходит она к ней? Афра утруда и спрашивает: "Отчего это ты такая бледная?" "Ах", отвечает она, дрожа всем телом: "Я сильно испугалась того, что увидала". "И что же ты увидала?" "Увидала черного человека у вас на лестнице". "Так кто был углежок?" "Потом я увидала зеленого человека". "Был то охотник". "Потом увидала я красного человека". Так кто был мясник? Ах, фрау Труда, да чего ж мне было страшно! Посмотрела я в окошко, а вас не увидела. Издается мне будто это сам дьявол с огненной головой. Ах, сказало то, стал быть видела ты ведьму в истинном обличии. А я тогда в день к тебя дожидаясь, хочу, чтобы ты мне послужила и немного посветила. Тут превратила она девочку в деревянный чурбак и кинула его в огонь. А когда пламя, как следует разгорелось, подсело поближе, стало греться и сказала: "Вот теперь-то стало светло".